Глава двадцать четвертая. Война. Милях в пяти от порт Рояла, в открытом море, когда очертания побережья майки стали затягиваться дымкой, Арабелла легла в дрейф, и к ее борту подтянули шлюпку, которую она тащила за кормой. Капитан Блад проводил своего невольного гостя к веревочную трапу. Полковник Бишоп, пребывавший в течение нескольких часов в состоянии смертельной тревоги, Наконец вздохнул свободно. И по мере того, как рассеивался его страх, к нему возвращалась его ненависть к дерзкому корсару. Но удержался он осторожно. Если мысленно Бешопой клялся не щадить по возвращении в Порто-Рояль ни усилий, ни нервов, чтобы захватить Питера Блада и доставить его к месту вечной стоянки на пирсе казней, то внешне он этого не показывал и старательно прятал. свои чувства. Питер Блатт не питал никаких иллюзий в отношении Бишопа, но вел себя с ним так только потому, что настоящим пиратом он не был и никогда не хотел быть. В Карибском море вряд ли нашелся бы такой корсар, который отказал бы себе в удовольствии вздернуть мстительного и жестокого губернатора на Нанокерея. Однако Питер Блатт, во-первых, не принадлежал к пиратам такого типа, а во-вторых, он не мог забыть, что Бишоп был дядей Арабеллы. Поэтому до капитана и улыбнулся, глядя на пожелтевшее, одутловатое лицо Бишопа с маленькими глазками, уставившимися на него с нескрываемой враждебностью. «Желаю вам счастливого пути, дорогой полковник», — любезно сказал он на прощание, и, судя по его спокойному виду, Никто не догадался бы о сомнениях, раздиравших его сердце. «Вы второй раз оказываете мне услугу в качестве заложника. Советую вам не делать этого в третий раз. Пора уж понять, что я приношу вам несчастье, полковник». Шкипер джерми Питт, стоя рядом с Бладом, мрачно наблюдал за отъездом губернатора. Позади них с суровыми и загорелыми лицами толпились дюжи и пираты, и только железная воля их капитана мешала им раздавить Бешопа, как мерзкого клопа. Еще в порт-рояле узнали они об опасности, грозившей петру Бладу. И хотя корсары, так же как и он, были рады развязаться с королевской службой, их все же глубоко возмутили обстоятельства, сделавшие эту развязку. неизбежной. Они поражались сдержанности своего капитана в отношении этого мерзавца Бешопа. Губернатора со всех сторон встречали яростные взгляды пиратов, и чувство самосохранения подсказывало ему, что любое необдуманное слово, вырвавшееся у него, могло вызвать такой взрыв ненависти, от которой его не спасла бы уже никакая сила. Поэтому, оставляя корабль, он Не говоря ни слова, поспешно кивнул головой капитану и неуклюже спустился в шлюп. Негры-грибцы, оттолкнувшись от красного корпуса арабеллы, согнулись над длинными веслами и, подняв паруса, направились в порт-рояль, рассчитывая добраться туда до наступления темноты. Грозный бешоп, поджав толстые губы и скорчившись, как вареный краб, понуро сидел на корме. Злоба и жажда мщения овладела им сейчас с такой силой, что он забыл обо всем, и о своем страхе, и о том, что он чудом спас от петли. На малу в порт-рояле около низкой зубчатой стены его ожидали майор Меллард и лорд Джулиан. С чувством огромного облегчения они помогли ему выбраться из шлюпа.